Глава двадцатая. «И вообще у меня лапки!» Тихой ночью парк казался таинственным и неземным. Луна, словно мистический глаз, выглядывала между облаков, освещая густой туман, стелящийся между деревьями. Листва на деревьях тихо шелестела, несмотря на отсутствие ветра. Казалось, будто деревья тихо перешептываются между собой на языке непонятным людям». Вместе с несколькими боевиками Лариса Лыкова стояла недалеко от входа в подземелье. В отличие от наемников, она носила повседневную одежду, джинсы и черную куртку. Ее лицо выглядело недовольным, брови хмурились, руки она скрестила на груди, в ее глазах плясали огоньки. Да такие яркие, словно она хотела самолично кого-нибудь сожрать. Возможно, это было не так уж и далеко от истины. «Как же меня все бесит!» — пробурчала она. Наемники немного обеспокоенно посмотрели на нее. «Братишка обосрался и поставил под угрозу всю операцию», — сказала княжна Лыкова. «Теперь все висит на волоске. Остается лишь надеяться на то, что аномалия справится со своей задачей и доберется до Пушкина раньше, чем тот начнет свой ритуал». «Не волнуйтесь, госпожа», — сказал один из наемников. «Аномалии невероятно сильны. Вы сами видели их в деле. Кроме того, наши люди закалены сражениями в самых разных точках земного шара» они смогут дать отпор любому». Но-но. «Ну -ну, хмыкнула Лариса Лыкова, — «против княжные милы они не особо долго продержались». Ветер вокруг них усилился, качая вековые стволы деревьев. Казалось, сам парк Пушкина Лукоморья не рад незваным гостям. Внезапно недалеко от Ларисы и наемников что-то тускло сверкнуло, Казалось, свет сгустился в воздухе на мгновение, вспыхнуло несколько искр, а затем практически сразу все прекратилось и вернулось к прежнему состоянию. «Что это?» — напряженно смотрела Лариса в пространство. «Что это еще за странная светомузыка?» Наемники в черной форме молча достали свои пистолеты. В их глазах горел холодный блеск. Они были готовы к любому развитию событий. В воздухе запахло озоном, тишина нарушалась треском мелких разрядов, похожих на искры, проскакивающие между ветвей деревьев. Звук нарастал, превращаясь в негромкое потрескивание. Затем послышался странный шум, напоминающий порывы ветра в далеком учелье. воздух поднялись небольшие вихри из опавших листьев, они закружились все быстрее, сливаясь в небольшой смерч над поляной». В центре миниатюрного смерча вспыхнули яркие искры, переливающиеся всеми цветами радуги. Они вырвались наружу, озаряя всю поляну призрачным светом. Послышался шелест множества голосов, доносящихся из самой сердцевины светящегося вихря. Наконец раздался оглушительный треск, от которого зазвенело в ушах. Пространство в центре поляны словно разорвалось, открывая портал в иное измерение — Таинственный проход в неведомый мистический мир за гранью реальности. Лариса и наемники оцепенело смотрели на развершийся в воздухе светящийся портал. Волосы на их головах и руках встали дыбом от ощущения мощных потоков энергии, исходящих из глубин светового коридора. В ушах стоял странный шум, похожий на крики множества голосов. «Что за чертовщина? Это какая-то магия Пушкина?» — хмуря брови пробормотал Лариса. «Или происки этой дряни милый? добавил один из наемников, не отрывая взгляда от портала. Его руки крепко сжимали автомат. «Босс, вы точно уверены, что госпожа Дмитриева не посылает нам какое-то подкрепление вот таким экстравагантным способом?» — с надеждой спросил другой наемник. «Не говори ерунды!» — огрызнулась Лариса. «Госпожа предпочитает более традиционные методы. Да из чего бы ей такое проделывать?» Листья вокруг них закружились в маленьких смерчах, порожденных потоками воздуха. Словно сам парк Пушкина был недоволен происходящим. Все напряженно вглядывались в светящуюся бездну портала. Наконец, в его глубине появилась какая-то тень, медленно приближающаяся к выходу. «Я чувствую сильные энергетические колебания! Готовьтесь!» — скомандовала Лариса. Наемники вскинули пистолеты, нацеливая стволы на портал, палец каждого лежал на спусковом крючке. Тень приближалась, обретая все более четкие очертания. И вот, наконец, из светящегося прохода выскользнуло странное существо, похожее одновременно на кота и на собаку. У него была мордочка с торчащими треугольными ушами и большими выразительными золотыми. Глазами с вертикальными зрачками. Тело стройное и гибкое, покрытое блестящей шерстью. Хвост длинный, пушистый, с загнутым на конце крючком. Маленькие лапки с острыми, слегка изогнутыми коготками. Шерсть у существа была украшена яркими полосами и пятнами, отливающими золотом и серебром. «Что это за нелепая тварь?» — вырвалась у Ларисы. Зверек радостно огляделся по сторонам, увидел людей и заинтересованно наклонил голову на бок. Уши у него при этом комично торчали в разные стороны. «Похоже на какого-то мутанта. Таких псов я ещё не видел», — задумчиво протянул один из наемников, рассматривая странное существо. «Да какая к чертям разница, что это за тварь? Важно, какую опасность она представляет», — огрызнулась Лариса. Тем временем зверек радостно замахал хвостом и принялся весело скакать вокруг людей, выписывая сложные зигзаги и петли. При этом он то и дело поглядывал на наемников с любопытством, явно пытаясь понять, кто эти странные существа в черной одежде. «Не нравится мне все это! Мало ли, что эта тварь задумала!» Лариса с подозрением наблюдала за резвящимся зверьком. Наемники продолжали держать его на мушке может все всё-таки не стоит в него стрелять?» — нерешительно протянул один из них. «А если это Штуковина-посланец госпожи Димитриевой? Или просто безобидный питомец Пушкина?» «Хватит нести чушь!» — оборвала его Лариса. «Я своими глазами видела, на что способны подобные аномалии. Так что, если эта тварь и дальше будет вести себя странно, не задумываясь, жмите на спусковой крючок». Пока Лариса и наемники горячо спорили о том, как поступить со странным существом, оно весело резвилось вокруг них, радостно виляя длинным пушистым хвостом и по-доброму поглядывая своими большими золотыми глазами. «Да ты посмотри на эту тварь!» — воскликнула Лариса. «Такая, знаете ли, милаха наивная!» «А я вам точно говорю, это хитрюга и пройдоха, и кто знает, что у нее на уме?» Зверек ей явно не нравился, несмотря на его милую внешность. «Госпожа, может, это лохматая псина и правда безобидная?» — нерешительно предположил один из наемников, наблюдая за тем, как зверек пытается поймать свой хвост. «Не неси чушь!» — рявкнула Лариса. «Надо быть начеку и не терять бдительности. Это же известно, что у милых зверюшек всегда двойное дно». В этот момент зверек, увлеченный погоней за хвостом, случайно задел одного из наемников, тот на всякий случай шарахнулся в сторону, недовольно бурча. Полегче, мохнатая ты, скотина. А зверек, тем временем, заметив на поясе у наемника висящую рацию, решил поиграть с этой блестящей игрушкой, метнувшись к наемнику, одним ловким движением выхватил рацию, после чего бросился на утек. Эх ты! заорал наемник, открыв шквальный огонь по зверьку. Но тот умело уворачивался от пуль, прыгая и кувыркаясь Рацию он крепко сжимал в зубах. «Да уж, ловкое бестие!» — сквозь зубы процедила Лариса. «Ну все, хватит резвиться, пора проучить наглеца!» Она сосредоточилась, призывая свои силы. Вокруг нее вспыхнул интенсивный фиолетовый сияющий покров. На висках и шеи вздулись толстые вены. Лариса рванулась следом за зверьком с нечеловеческой скоростью и уже через пару секунд настигла его, подскочив сбоку и схватив за шкирку. Зверёк жалобно тявкнул и посмотрел на нее своими огромными умоляющими глазищами. Рацию он по-прежнему крепко сжимал в пасти и явно не собирался так просто ее отдавать. Когда Лариса отобрала у зверька рацию и с силой швырнула ее обратно наемнику, тот еле успел поймать летящий предмет. «Эй, полегче, босс!» — пожаловался он. «Чуть нос мне не сломали этой штуковиной!» Но Лариса его уже не слушала. Она сверлила зверька гневным взглядом, на ее лице напряглись желваки. «Ну все! терпению ему пришел конец, мохнатое чудовище!» — прошипела она сквозь зубы. «Я тебя сейчас устрою за такие выкрутасы! Шкурой своей расплатишься!» Лариса протянула к зверьку вторую руку, чтобы свернуть ему шею. Но животное внезапно извернулось и тяпнуло ее за палец своими острыми зубками. Лариса взвизгнула от неожиданности и боли и выронила зверька из рук. «Ай, чтоб тебя!» — в сердцах выругалась она, размахивая укушенной рукой. Зубы зверька каким-то образом прошли сквозь защитный покров. «Да как ты смеешь, тварь!» Зверек тем временем ловко приземлился на все четыре лапы, слегка присев при приземлении. Он недовольно фыркнул и настороженно уставился на Ларису, шерсть на его спине встала дыбом. В следующий момент зверь резко подпрыгнул и изо всех сил толкнул Ларису в грудь своими мощными задними лапами. «Ого, селенок у зверя прилично», — присвистнул один из наемников. От удара Лариса пошатнулась и, потеряв равновесие, покатилась кубрем вниз по склону холма, громко ругаясь сквозь зубы. Тут на зверька бросились двое наемников, сжимая пистолеты. Выстрелы эхом прогремели над поляной, пули со свистом пролетели рядом с животным, оставляя борозды на земле. Но зверек умело уворачивался от атак. — Чтоб тебя! Стоять, гаденыш! — кричал один из преследователей. Но зверь был на удивление проворен. Он скакал зигзагами с такой скоростью, что глазом не уследить. В какой-то момент животному удалось повалить одного из наемников. Тот рухнул на землю, выронив пистолет. Зверек вцепился в кисть наемнику и зарычал. Наемник заорал от боли и выронил пистолет. Второй преследователь в ужасе завопил, глядя на то, как легко зверек расправился с его напарником. Твою мать, это уже выходит за рамки контракта. И он бросился прочь от разъяренного зверя. Тот с радостным тявканием кинулся следом очевидно решив, что они играют в догонялки. Наемник бежал, что было сил, спотыкаясь о камне и корни деревьев. В темноте он не заметил выступающие земляками, не запнулся об него. Раздался жуткий стук, с этим звуком тело рухнуло на траву, и наступила тишина. Мужик со всей скоростью ударился головой и потерял сознание. Зверек подбежал к бездвижному наемнику и осторожно обнюхал его. Убедившись, что человек жив, животное ласково лизнуло потерявшего сознание мужчину в щеку своим маленьким розовым язычком. Зверек с любопытством обнюхивал бездвижное тело наемника, когда вдруг его острый слух уловил шорох в кустах позади. Он моментально развернулся, прижав уши и настороженно глядя перед собой. Из чащи вышла Лариса Лыкова, вся перепачканная в земле и листьях. Ее одежда была порвана в нескольких местах, а на скуле олела ссадина, полученная при падении по склону. Лицо Ларисы скривилось в бешеной гримасе, когда она увидела зверька. Губы ее раздраженно дернулись, а ноздри затрепетали от плохо сдерживаемой ярости. «Ну все, теперь точно не буду церемониться, мерзопакость мохнатая!» – прошипела она, сжимая и разжимая кулаки, на которых вздулись напряженные вены. «Я тебя уничтожу к чертям собачьим раз и навсегда!» «За все твои выкрутасы!» Глаза ее полыхнули багровым, тело Ларисы начало меняться на глазах, ее лицо, шею и конечности опуталась сеть выступающих набухших вен и артерий, кровь, казалось, закипела под кожей, которая приобрела багровый оттенок. Лариса вскрикнула хриплым голосом, пошатнулась, и рухнула на колени. Ее тело стало стремительно расти и мутировать. Гигантские бугры мышц вздувались под кожей, разрывая одежду в клочья. Изо рта выросли две пары длинных изогнутых клыков. Лопатки вытянулись в мощные перепончатые крылья с костяными шипами на суставах. Ногти превратились в острые черные когти. Рост чудовища достиг четырех метров. Наружу вывалились огромные сиськи десятого размера, их соски были черны, как душа самой Ларисы. Зверек прикрыл глаза передними лапками, не желая видеть такую сарамоту. Демоническая Лариса поднялась во весь рост, ее глаза полыхнули багровым. Она злобно зарычала, обнажая клыки, и принялась метать в зверька сгустки сверкающей энергии. Тот едва успевал уворачиваться от взрывов, оставляющих воронки на земле. «Стоять, мерзавец!» — ревел Лариса нечеловеческим голосом, размахивая когтистыми лапищами в попытках прихватить ускользающего противника. Но зверек оказался очень проворным. Он скакал и юлил с невероятной ловкостью, радостно гавкая. Очевидно, он решил, что они весело играют. Это еще больше разозлило демоническую Ларису. Она взмыла в воздух, леща крыльями и оставляя за собой вихри темной энергии. Она обрушила на зверька град огненных шаров и молний, оставляющих глубокие борозды на земле, а древесные стволы от каждого попадания разлетались в щепки. Но и с преимуществом в воздухе ее противник оказался неуязвим. Он каким-то чудом уходил из-под всех атак, оставаясь целым и невредимым. Зверек ловко увертывался от всех атак, подпрыгивая на невероятную высоту и выписывая замысловатые пируэты в воздухе. Казалось, он и не подозревает о грозящей ему опасности, продолжая радостно гавкать и вилять хвостом. «Стоять, чтоб тебя, мерзкая тварюга!» — ревела сквозь клыки Лариса — «Хватит убегать!» — Лариса снова бросилась в погоню, скрижища зубами от злости. Ее когтистые лапы взрывали комья земли там, где секунду назад стоял зверек, но каждый раз, когда Лариса готова была сомкнуть свои мощные челюсти на шее добычи, та внезапно исчезала у нее из-под носа, оставляя демоницу бессильно рычать от ярости. Так продолжалось долгое время. Лариса металась по поляне, оставляя глубокие борозды от своих когтей и выпущенных залпов энергии. Но зверёк все так же резво ускользал от всех ее атак, дразня противницу веселым лаем. Казалось, его невозможно поймать. Наконец Лариса остановилась, тяжело дыша от ярости. По ее демонической физиономии градом катился пот. Она огляделась, но зверька нигде видно не было. Он словно испарился. «Где ты?» Прохрипела она, в ее руке сформировался огромный сгусток сверкающей энергии. Лариса напряженным взглядом сканировала пространство вокруг себя. Испугался и убежал. Внезапно зверек, оказался у нее прямо перед лицом. Он стоял задними лапами на грудях. Демоницы передними упирался в ее подбородок. Мурзик, глядя на офигевшую Ларису своими большими, добрыми глазами, Нежно лизнул ее прямо в нос. Лыкова взвизгнула от неожиданности и резко поднесла к лицу руку с энергетическим разрядом, желая поразить врага. Раздался оглушительный взрыв, стволы деревьев вокруг закачались от разрушительных волн, в воздух поднялись дым и пыль. Когда смог немного развеялся, Лыкова неподвижно стояла посреди глубокой воронки — Она выглядела изрядно подкопченой, волосы на ее голове полностью выгорели, оба ее глаза задумчиво смотрели друг на друга. Покачнувшись, она завалилась на спину, задрав вверх когтистые ноги. Из-за большого оплавленного камня выглянул зверек, целый и невредимый. Он печально смотрел на Ларису, потерявшую сознание. Он подошел к ней и с виноватым видом лизнул ее в щеку. Он явно не хотел, чтобы игра зашла настолько далеко. Портал продолжал сверкать, оставшись нетронутым буйством сил. В его глубине появился силуэт высокого мускулистого мужчины с топором в руке. Он быстро приближался. «Прости, Мурзик, я немного задержался!» — произнес князь Долгорукий, выходя из портала. Там ватага монстров налетела, пришлось с ними. Он осекся, разглядывая царящий вокруг разгром, повальные деревья, воронки, бессознательное монстра Лыкова, два наемника в отрубе. И посреди этого безобразия сидит Мурзик с таким видом, словно он тут вообще ни при чем. Это оно все так уже было? Удивленно произнес долгорукий. Или это твоих лобдела? Мурзик смотрел на князя Долгорукова максимально честными глазами. «Дескать, сам ничего не знаю, хозяин. Я милый и пушистый, и вообще у меня лапки». «Ну ладно», — вздохнул Долгорукий. Он глубоко вздохнул воздух через нос и двинулся в сторону входа в подземелье. «Кажется, все самое интересное происходит там». Мурзик подхватил зубами валяющуюся на земле рацию и с видом победителя затрусил следом за хозяином.